Страница 626, письмо 184 Афанасию Афанасьевичу Фету. 1865 год, января 23 третьего, Ясная Поляна. «Как вам несовестно, милый мой друг Фет, так жить со мной, как будто вы меня не любите, или как будто все мы проживаем мафусаиловые года». Зачем вы никогда не заезжаете ко мне, примечание первое, и не заезжаете так, чтобы прожить два-три дня, спокойно пожить? Так хорошо поступать с другими. Ну, не увиделись в Ясной, встретимся где-нибудь на Подновинске, примечание второе. А со мной не встретитесь на Подновинске. Я тем счастлив, что прикован цепями, составленными из детского, жидкого, густого, зеленого и желтого Г к Ясной Поляне. А вы свободный человек. оглядишь, глядишь, умрет кто-нибудь из нас, вот как умер на днях Валиян Петрович, сестрин муж, тогда и скажете, что это я дурак, все об хлопотал, а к Толстому не заехал. Мы б с ним поговорили. Примечание третье. Право это все не шутка. Вы писали, и оплеуха тут была, и верно написали уже примечание четвертое. Мне страшно хочется прочесть, но страшно боюсь, что вы многим значительным пренебрегли и многим незначительным увлеклись. Мне очень интересно. А знаете, какой я вам про себя скажу сюрприз? Как меня стукнула об землю лошадь и сломала руку. Когда я после дурмана очнулся, я сказал себе, что я литератор. И я литератор, но уединенный, потихонечку литератор. На днях выйдет первая половина первой части 1805 года. Пожалуйста, поподробнее напишите свое мнение. Примечание пятое. Ваше мнение, да еще мнение человека, которого я не люблю, тем более, чем более я вырастаю большой, мне дорого Тургенева. Он поймет. Примечание шестое. Печатанное мною прежде я считаю только пробой пера и ореховых чернил. Примечание седьмое. Печатаемое теперь мне хоть и нравится более прежнего, но слабо кажется, без чего не может быть вступления. Но что дальше будет? бяда! Напишите, что будут говорить в знакомых вам о различных местах, и главное, как на массу. Верно пройдет незамеченное. Я жду этого и желаю, только б не ругали, а то ругательство расстраивает ход этой длинной сосиски, которая у нас, не лириков, так туго и густо лезет. Прощайте, бывайте у наших, вас от души любят. Марии Петровне мой поклон. Я рад очень, что вы любите мою жену, хотя я ее и меньше люблю моего романа. Все-таки вы знаете, жена ходит. Кто такой? Жена. 23 января. Приезжайте же ко мне, ежели не заедете из Москвы с Марией Петровной. Право, без шуток. Это будет очень глупо. Примечание восьмое. Примечание. Первое. Фет не был в Ясной поляне с августа 1864 года, когда приезжал туда вместе с Боткиным. Второе. Под Новинскую Новинский бульвар в Москве место народных гуляний. Примечание третье. Валерьян Петрович Толстой умер 6 января 1865 года. Четвертое. Вне дошедшем до нас письме Фет вероятно сообщал что начал писать воспоминания своей военной жизни и привел тот эпизод, когда ротмистр охотник произносит «И оплеуха тут была». Пятое. Своё мнение о романе Фет высказал в письмах от 16 июля 7 ноября 1866 года. Смотри переписка том первый номер 237-238. Шестое. Тургенев прочел начало 1805 года, нашел, что роман плох, скучен и неудачен, что Толстой зашел не в свой монастырь, смотри Тургенев письма, дом 5, страница 364. Познакомившись с полным текстом романа, изданного в 1868 году, Тургенев его высоко оценил. Примечание седьмое. В томе 61, страница 72, эти два недописанных слова предположительно были расшифрованы как опусом черновым. Гусев предложил другое чтение, которое нами принимается ореховые чернила. Восьмое. Фет с женой заехали в Ясную Поляну по пути из Москвы 17 февраля. Конец примечаний.